Бабушкина квартира не могла похвастаться особой роскошью. Старенькая мебель, ремонту не меньше десяти лет. Но Тим успел привыкнуть к новому дому. Именно это место стало для него убежищем от страшного мира. После происшествия Тим уже не видел мир прежним. Он подозревал о существовании жутких чудищ. Для этого обыскивал полис вдоль и поперек, но ему нужны были передышки, место, где можно было отдохнуть. И даже после того, как убедился в своей правоте, Тим искал мгновение тишины, собирал по крупицам осколки семьи. С Пашкой отношения не клеились, братья всегда недолюбливали друг друга, но бабушка не принимала такого расклада дел. Она старалась, если не подружить, то хотя бы примирить внуков. Сейчас, стоя на пороге бабушкиной квартиры, Тим чувствовал, как последний островок старого мира уплывал у него из под ног. Даже в коридоре сильно пахло лекарствами, тот едкий запах, который витал в аптеках и больницах. Тим перешагнул порог. Странный жар окутал все тело, его мягко качнуло в бок и твердый дверной косяк услужливо ткнулся в плечо. Верный, родной дом поддержал Тима и на этот раз. Из комнаты выглянул мужчина. В синем костюме с нашивкой и эмблемой на груди он был похож на космонавта. Тут же вспомнился микроавтобус скорой помощи внизу у самого подъезда. А вот в старых фильмах врачи всегда приезжали в белых халатах. Не к месту всплыло в памяти Тима. Ты кому парень? спросил космонавт. Я тут живу, прохрипел Тим. Ты что, тоже больной? с интересом спросил мужчина. Лет шестьдесят, усталые глаза, густые русые усы. Нет, просто промок под дождем. Что случилось? Павел Леонидович. Официально прочитал мужчина в бланке. Тим кивнул. Это мой брат. С ним все хорошо. Тим удивился, что медработник упомянул Пашку. Он опасался, что у бабушки давление подскочило или что-то с сердцем. А тут вдруг Пашка. Орел твой брат. Еще Олимпийские рекорды бить будет. Бодро заверил мужчина но пока ему нужно в больницу. Как в больницу? Он же орел! Тим наконец отогнал навязчивую слабость в ногах и рванул в комнату. Там были еще двое космонавтов: молоденький паренек и девушка с грустными глазами. Пашка сидел одетый на разобранном диване, глаза закрыты. сам безвольно прислонился к спинке. Пашка! бросился к брату Тим, присел на корточки у самого дивана. Пашка открыл глаза, улыбнулся, сладко так, и одновременно сонно, словно и не просыпался вовсе. Хорошо, что ты пришел. Тим обернулся. Бабушка в уличной одежде сжимала в руке потертую спортивную сумку. В глазах мелькнул укор, но ей было не до того, «Поедем мы». «Как? Куда? Зачем?» Тима подбросила на ноги возмущение. От него собирались увезти Пашку. «В отделение», — спокойно ответил парнишка в униформе медработника. Бабушка держалась уверенно, хотя глаза расчертили красные ветвистые капилляры. «Будет ваш Павел Леонидович Быков здоров, как бык!» Из коридора возвратился усач и усмехнулся собственному каламбуру. Все не так страшно, но нужно лечь в отделение», — казалось, бабушка повторяла слова врача. Усач кивнул. «Лучше бы, конечно, в частную клинику». Бабушка поджала губы. «Ничего, и в государственные врачи хорошие». Усач согласно улыбнулся еще шире. «Просто сезон сейчас. Пациентов очень много. А в частных поспокойнее. И оборудование...» Наткнувшись на взгляд Нины Ивановны, он сменил пластинку. «Наши врачи вам помогут». Тим с испугом посмотрел на бабушку. «Остаешься за старшего. Цветы поливать. Незнакомым двери не открывать». Тим рассеянно кивнул. «А ты сам случайно не заболел? Промок насквозь. Температуры нет?» Тим увернулся от морщинистой руки и не дал пощупать себе лоб. «Просто под дождь попал. Сейчас нужно Пашку лечить!» Нина Ивановна растолкала Пашку, и они медленно двинулись к выходу. «Я провожу!» Тим выхватил у бабушки сумку с вещами, но ее тут же перехватил усач. Мужчина дождался, пока Нина и Ивановна с Пашкой вышли в коридор. За ними юркнули бесшумно парень с девушкой. «Переоденься в сухое и чаю выпей. Согреться тебе нужно». Только тут Тима осознал, что его била мелкая дрожь. «За брата не переживай. Поставим его на ноги. А вот к себе присмотрись. Сейчас новый гриб ходит. Станет совсем худо. Вызывай». Тим с серьезным видом кивнул. Врач ушел, оставив в квартире одинокого Тима, и неприятный запах лекарств. Запирая дверь, Тим поймал в зеркале собственный взгляд. Глаза блестели, щеки покрывали розовые пятна румянца. Нет, нельзя мне сейчас болеть. Тим принялся сдирать с себя мокрую одежду, бросал ее прямо на пол. Сейчас хотелось одного. Согреться. Старенькие спортивные брюки, растянутая футболка с логотипом Олимпиады. Выуженные из ящика носки оказались дырявые, зато сухие. Тим натянул их, не сомневаясь. Протопав на кухню, потянулся к чайнику. Да он же сгорел, сообразил Тим. Чайник бабушка уже выбросила, и даже черное пятно от копоти отмыла. Только оплавившаяся розетка напоминала о происшествии. И все из-за Чаю Тиму тут же расхотелось. Выключив свет во всей квартире, он забрался в постель. Было рано ложиться спать, но согреться все еще не получалось. В доме, напротив, находилась аптека. Ее логотип, изумрудный толстый крест, светился неоном. От этого в комнате, которую Тим делил с Пашкой, в темноте все отливало зеленцой. «Я нашел их», — прошептал Тим. «Нашел! Они существуют! Пусть мне никто и не поверит, но сам я теперь уверен на все сто процентов!» Плакат с рекламой фильма сейчас раздражал особенно сильно. Тим рванул за уголок. Глянцевый прямоугольник осенним листом спланировал на пол. На стене осталась матовая черно-белая картина, лохматая туша зверя, длинные клыки, уши торчком и молнии растекались от зрачков до мощной шеи. В темноте чудище оказалось, издевательски глядела на Тима. Тренькнул телефон. Тим нехотя глянул на экран и тут же принял звонок. «Ба, как там?» «Все хорошо. Паше сделали несколько уколов. Жар почти спал. Он уже спит. Ему бы в частную больницу. Людей здесь... Но ничего, врачи молодцы, помогают». Голос из трубки казался внезапно неживым, механическим, неестественным. «Ба, а ты-то как?» Секундная пауза. Не думала Нина Ивановна о себе. «Я останусь здесь. Не стоит Пашу оставлять одного». «Ба!» Тим сел на кровати, сбросив резким движением одеяло. «Он с врачами! Под круглосуточным присмотром! А тебе отдохнуть, поспать нужно!» Телефон вздохнул голосом Нины Ивановны. Уже поздно. Добираться тяжелее будет, чем здесь переночевать. Тим хотел возразить, но его опередили. Ты поел? Да. Вздох. Не ходи, голодный. Тебе силы нужны. А откуда им взяться у такой тростинки? Тим замялся. Ладно, приеду, напеку твоих любимых оладушек. Связь прервалась. И в трубке воцарилась тишина. Ни шороха, ни скрипа. Тим несколько секунд глядел на светящийся экран, затем отключил его. Мне нужно найти работу, сказал Тим в пустоте. Пашке было бы лучше в частной клинике. Бабушка тогда спокойно вернулась бы домой. Тим откинулся на подушку, голова немного кружилась. Подумав секунду, Тим загрузил страницу поиска в телефоне. Работа в полисе. Устройство с готовностью выдало тысячи результатов. Танька была права. Тим с энтузиазмом принялся просматривать страницу за страницей. Рабочих мест в полисе было огромное множество. Искали руководителей для фирм, поваров в рестораны но встречались и вакансии для таких, как Тим. Иногда буквы расплывались, строчки смазывались перед глазами, но Тим начинал медленно моргать, возвращал резкость и продолжал поиски. «Образование и опыт работы не обязательно», — прочитал Тим. «И оплата просто великолепная!» Он довольно улыбнулся. Внезапная удача вызвала восторг. Радость — такое редкое чувство в новой жизни Тима. Одна его искра сейчас вдруг распалила пожар. Тим внезапно ощутил, что телефон его нагревался. Аккумулятор сдох. Но нет, жар исходил не от устройства. Эта ладонь Тима раскалилась. Голубые искорки, которые прежде прятались за маленькой панелью, теперь вырвались на волю. Они опутали кисть от кончиков пальцев и до запястья. Со второй рукой творилось то же самое. Тим с криком отбросил телефон, но было поздно. Нежный пластик оплавился. Экран мигнул, пошел разноцветными полосами и затух. Запахло паленой пластмассой. «Нет!» В отчаянии Тим вскочил с кровати. «Мне нужна работа!» Органы опеки должны увидеть мою серьезность. И Пашки, Пашке сейчас нужны деньги. Тима качнула. Монстр на стене криво ухмылялся зеленоватой ухмылкой. Чего смеешься? Возопил Тим. Думаешь, я не справлюсь? А вот еще посмотрим. Черно-зеленое изображение чудища продолжало скалиться. Тим глухо рыкнул на него, утер капельки пота, которые выступили на лбу. «Мне нужен компьютер». Но их с Пашкой ноутбуке пропали вместе со старой квартирой. Тим метался от окна к двери и обратно. Блуждающий взгляд, казалось, не видел пола, а ноги в тонких носках не чувствовали холода. «Знаю, школа. Там полно компьютеров». Отыскав знакомое чудище на стене, Тим погрозил ему пальцем. «Еще посмотрим, чья возьмет!» Вязкий туман заполнил улицы полюса. Разноцветные рекламные вывески изо всех сил старались пробиться через мутную пелену, но выходило у них только лишь освещать тусклое облачко на расстоянии нескольких метров. Тим выскочил на улицу прямо в чем был. Спортивные брюки и футболка не грели, а носки мгновенно промокли. Но Тим не чувствовал холода. Внутри него словно гудел собственный аккумулятор. До такой мощности, что жаром наполнял каждую клеточку. Волосы его наэлектризовались, и теперь приподнимались сами собой. Между пальцев потрескивали голубые молнии. Вот только мысли от этого чужеродного тепла плавились. Они медленно перекатывались, пробираясь к сознанию через такой же туман, что и в городе. Только одно желание четко билось в голове Тима — найти компьютер, войти в сеть. Как преодолел мокрый после дождя улицы, Тим не помнил. Очнулся у двери в школу, дернул ручку. Конечно же, заперто. Но яркие в темноте молнии стекли с руки Тима на пластик двери. Голубые огоньки юркнули в щель между белыми створками, а ведь те казались очень плотно сомкнутыми. Не знаю, что вы делаете, но продолжайте! воодушевился Тим. Молнии на руках тут же стали толще. Они струились к двери. Опутывали ее мерцающей сетью. Даже стали довольно гудеть в ночной тишине. Наконец-то нас выпустили на волю. Электронный замок не выдержал первым. Он противно пискнул, мигнул зеленым огоньком. Тим дернул ручку, и дверь поддалась. В следующий миг красная лампочка сигнализации оборвала свое ритмичное мигание. Став черный. Она секунду удивленно таращилась на незваного гостя, а потом лопнула вместе с панелью. В стороны брызнули крошечные осколки пластика. Запахло сжёным. Тим хмыкнул. Знакомый аромат. Молнии позаботились обо всем. Открыли дверь. Сломали сигнализацию. Даже зажгли несколько лампочек в коридоре. Тим глянул с благодарностью на мерцающие кисти рук. «А теперь найдем компьютер. Последнее место в школе, где Тим был, это кабинет директора. И, конечно же, там был компьютер». Тим, перескакивая через две ступеньки, понесся наверх. Внутренняя дверь в кабинет тоже запиралась на электронный замок. «Ох уж эти технологии!» – покачал головой Тим. Нельзя им слепо доверять. Ему даже не пришлось просить молнии помочь. Они сами лизнули пластик, и дверь гостеприимно распахнулась. На этот раз ничего не взорвалось. И Тим разочарованно скривился. Шоу с сигнализацией ему неожиданно понравилось. Компьютер. Тим бросился к директорскому столу, уселся в кресло на колесиках. В темном мониторе, словно в зеркале, отразилось его лицо. Глаза безумно блестели. Волосы окончательно встали дыбом. Между ними даже проскакивали время от времени тонкие голубые молнии. Тим моргнул несколько раз. Повел головой, убеждаясь, это именно его отражение. Это он выглядит безумцем. «Что я делаю?» Тим запустил пальцы в шевелюру и попытался пригладить прическу. Ничего не вышло. Волосинки липли к пальцам. Молнии задорно игрались с ним. Взгляд Тима упал на светлый прямоугольник. На столешнице из темного дерева бумага словно светилась. Князев Назар Никитич. Шрифт простой. Никаких телефонов и указания должности. Только адрес. Парковая тринадцать. Если станет известно, что я вломился в школу, Тим протяжно завыл. Отчаяние захлестывало его сознание. Голова кружилась, щеки жгло, будто живым огнем. Бабушки могут не дать опеку, а Пашке нужен хороший уход. Да и много чего еще. Конечно же, он заболел, потому что ходил в легкой куртке. А где взять деньги на теплую? Ведь старая исчезла вместе с квартирой. Тим сидел в чужом кабинете, охватив голову руками, и бездумно глядел на столешницу. Внутри что-то низко гудело. Было похоже на пчелиный рой. Но откуда ему взяться внутри человека, да еще в такой холод? «Почему — Почему? — пробормотал Тим. — Почему это происходит со мной? «За что мне это все? Родители? Квартира? Теперь Пашка? Почему?» Тим резко вскочил с места и за всех сил ударил кулаками по столу. Толстые молнии вырвались из его кожи и рванули на свободу. Они ударили вместе с Тимом. Толстая, казавшаяся еще секунду назад надежной столешница, треснула. Но молнии не останавливались. Они росли, утолщались, наливались энергией. Продолжая давить, всего через пару мгновений они победили. Стол переломился на две половины и с грохотом упал на пол. На этом тоже все не закончилось. Энергия продолжала пребывать. Тим уже ничего не соображал. Он просто выставил руки перед собой и с ужасом глядел на разряды, которые перекатывались между пальцами. Молнии приобрели такой насыщенный голубой цвет, что в комнате стало совсем светло. «Прекратите!» — взмолился Тим. Чем толще становились жгуты света, тем больнее ему было удерживать их. Но и как оборвать этот ужас Тим не представлял. Боль росла. Мелодичный звон показался Тиму странным в жутком хаосе происходящего. Но затем он увидел блеск на полу. Оконное стекло лопнуло и теперь украшало своими останками пол. Молнии уже опутали всю комнату и выбрались наружу здания. Стены полностью заволокло голубым светом. Из розеток и светильников сыпались снопы искр. Запах паленого пластика резал глаза. Горло раздирало от желания закашляться, но Тим не мог даже просто перестать кричать. Оборвалось все в один миг. Молнии исчезли. Тим рухнул на пол. Руки до самых локтей болели, словно обожженные огнем. Сил не было даже пошевелиться. Он привалился к куску столешницы. И прикрыл глаза. Холодный осенний ветер залетал в разбитое окно. Он с любопытством исследовал погром и улетел прочь. Ветер уносил с собой едкий дым, благодаря чему Тиму удавалось хоть как-то дышать. Руки ныли, но вдруг к этому чувству прибавился новый укол боли. Тим медленно открыл глаза, приподнял руку, И всмотрелся в опухшие пальцы. Без молнии в кабинете стало очень темно. Сложно было разобрать, но Тим заметил, что пальцы его покрылись темной жидкостью. Она собиралась сейчас на самых их кончиках и шлепалась на пол. «Кровь!» И Тим вспомнил про осколки на полу. «Наверное, я задремал и уронил руку». Язык еле ворочался во рту, но Тим предпочел говорить вслух. Нельзя расслабляться, если усну мне конец. Бежать. Нужно бежать. Опираясь на обломки мебели, Тим приподнялся. К двери он шел долго. Его то и дело качало. Он останавливался, приводил дыхание в порядок. Упасть было нельзя. Разгребая осколки носком, Тим каждый шаг делал медленно и осторожно. «Нельзя порезать ноги, тогда далеко не уйду». В коридоре стоял тот же удушливый запах пластика. Розетки, выключатели и плафоны под потолком дымились. Для побега Тим вновь выбрал пожарный выход. «Он ближе, и охрана скоро приедет». Они сразу рванут через парадную дверь. Пожарная дверь стояла нараспашку. «Молнии здесь побывали», — Тим скривился, вспомнив, как радовался взорвавшейся сигнализации. «Что же это со мной?» Прислонившись к косяку, Тим подставил лицо ветру. Холодный, влажный. Ветер резвым щенком лизал щеки Тима, Задорно трепал его разорванную одежду. Нарастающий звук сирены послышался сразу с трех сторон. Страх вырвал Тима из накатившей дремоты. «Бежать!» — прошептал он растрескавшимися губами. Как перебрался через гаражи, Тим не помнил. И не из-за транса, в который его вогнал жар голубых молний, а из-за нарастающей боли. Тим думал лишь о том, как вытерпеть, не вскрикнуть, не привлечь к себе внимания. А руки и ноги делали все по старой привычке. Оказавшись на узкой боковой улочке, Тим потрусил прочь. Иногда он останавливался, прислонялся к первой попавшейся стене и переводил дух. Но только его глаза начинали моргать медленнее, Тим тряс головой и брел дальше. Квартал. Второй. Третий. Первой осознанной мыслью стало удивление от того, что он стоял перед витой старинной решеткой ограды. Высокая — не перелезть, но огромные арочные ворота в паре метров стояли распашку. Мимо проехала машина, облив на пару секунд Тима и ворота, белесым светом. Справа от ворот притаилась табличка. Краска с букв местами слезла, но прочитать название улицы все еще было можно. Парковая 13? Подсознание привело Тима к частной школе, адрес которой он видел в кабинете директора. Тим отшатнулся от ворот, отошел на несколько метров и присел около ограды прямо на землю. «Домой и правда нельзя», — Тим свесил голову на грудь. «Я и квартиру так могу сжечь. А если вдруг рядом окажется Пашка или бабушка, сумею ли я сдержать молнии?» Тим обреченно поглядел на ворота. Ветер бился в старинный чугун, со свистом пролетал через спрутья но сдвинуть массивные створки у стихии никак не получалось. Тим вздохнул. «Неужели это единственное место, куда я теперь могу пойти?» В любое время всплыли в памяти слова Назара. «Назара Никитича!» Тим ехидно передразнял голос директрисы. «Ох, и разозлится же она, когда увидит школу!» А если узнает, что это треклятый быков виноват?» Тим закашлялся, и его знабило. Молнии больше не подогревали его изнутри, а гулять поздней осенью босиком и без куртки никому не по плечу. Схватившись за ограду, Тим потянул тело вверх. Встав на ноги, побрел к чугунным воротам. Не погода подгоняла Тима вперед, ветер толкал в спину, нетерпеливо подвывал между худых ветвей старого сада за оградой. Подойдя к массивным створкам с святыми кованными узорами, Тим замер. Вдруг в памяти всплыл другой осенний вечер. Стояло ужасное ненастье. Небо так плотно заволокли черные тучи, что было невозможно понять, который час. Семейство Быковых неудачно решило прогуляться. Мама, папа и двое сыновей возвращались из гостей. Дом был совсем недалеко, и родители предложили пройтись пешком. Только, оказавшись на улице, они заметили собирающиеся дождевые тучи. «Ничего, здесь недалеко», — бодро заявил папа. Добежим. Да Он не желал сдаваться. Мама поддержала его улыбкой, накинула на голову капюшон и потуже затянула шнурки. Только Тим и Пашка, не сговариваясь, насупились. Стоило им отойти на пару метров от девятиэтажки, как ливень обрушился на полис. Вот только семейство Быковых не привыкло сдаваться. Они не вернулись в теплый сухой подъезд. Весело рассмеявшись, мама бросилась бежать. Кто первый? воскликнула она, шлепая по еще не глубоким лужам. И так задорно мама хохотала, что Тим и Пашка тут же поддержали ее. Минут через пять семейство быковых ввалилось в коридор своей квартиры. Мокрые насквозь и абсолютно счастливые. Они спорили, кто же выиграл. И продолжали хохотать. Даже сейчас, среди пронзительного холода, воспоминания окутало Тима мягким душевным теплом. Он улыбнулся темному небу. «Я отомщу за вас». Тим сжал в кулаке закоченевшие пальцы. «И Пашку не позволю отдать в дом. Нельзя ему туда. Он не выдержит». Теперь уже без колебаний, Тим шагнул на территорию парковой 13 к своей новой школе. Главная аллея некогда была широкой, но деревья давно не подрезали. Раскидистые ветки свисали со всех сторон. Они лохматыми каскадами поднимались от самой земли до темного неба, закрывали кривыми силуэтами все вокруг. Тим шел беспрепятственно. Но ну вот, на автомобиле здесь было бы сложно проехать. Метров через сто показалось здание, надежно спрятанное одичавшим садом. Оно хохлилось в полумраке массивной громадиной. На школу не похоже совершенно. Ребристые колонны с потрескавшейся краской отмечали главный вход. У самой крыши они завершались охапками крупных листьев. Тим не помнил названия тех архитектурных элементов. Все эти балкончики, карнизы, завитушки на стенах наверняка имели затейливое наименование, но на уроках истории Тим часто погружался в полудрему или бездумно глядел в окно. Тим огляделся. Влево и вправо убегали два симметричных крыла. Здание школы словно распахнуло гигантские объятия. Вот только обнимет оно меня или задушит. Окна слепыми черными глазницами поблескивали в темноте. Все застеклены и не заколочены. Здание не заброшено. Но вот свет не горел нигде. Тим поднялся по мраморным ступеням. Он насчитал не меньше десятка, а после сбился. Дождь сделал мрамор невероятно скользким и теперь посмеивался над попытками Тима осторожно переступать с ноги на ногу. Двери оказались под стать прочему антуражу. Деревянные, двустворчатые, в два человеческих роста. Даже на вид тяжеленные. По ним змеились лианы с резными листьями. Оплетали вырезанные внутри прямоугольники, а вот звонка, видно, нигде не было. Просторную площадку у самой двери защищал от дождя козырек. Крыша выступала вперед на несколько метров. Где-то там, на высоте четырех этажей, за шиворот Тиму перестали залетать ледяные капли. Но к этому моменту он так замерз, что почти не заметил перемены. Потоптавшись на месте всего секунду, Тим еще раз оглянулся и потянул изогнутую дверную ручку. Он слишком устал и замерз, чтобы соблюдать приличие. Да, и его приглашали в любое время. Противный скрежет улетел куда-то вглубь здания и затерялся там. Шагнув внутрь, Тим словно ослеп, такой там стоял мрак. За спиной ухнула захлопнувшаяся дверь. Тим едва не подскочил на месте от неожиданности и ужаса. Сердце забилось быстрее. Но он быстро сообразил, что это лишь случайность. «Быковы не сдаются», — упрямо пробормотал он. Выставив перед собой руки, Тим медленно побрел вперед. «Пол чистый, сухой». Никаких преград не встречалось. Продвигался Тим очень медленно, а через несколько мгновений все же сумел сориентироваться. Глаза наконец привыкли к темноте. С десяток арочных окон первого и второго этажей выходили сюда. Тим находился в просторном холле. Больше всего помещение напоминало старый дворец культуры. В детстве Тим с пашкой были в таком на елке. Кто-то из родственников подарил им билеты на Новый год. Тогда детям необычное здание показалось замком рыцаря. А вот в темноте такая архитектура больше напоминала дом с привидениями. И на школу оно никак не походило. Ряды по три колонны слева и справа приветствовали Тима, словно караул гвардейцев. Они подпирали собой потолок а тот, в свою очередь, пыжился лепниной. В темноте сложно было разобрать что-то конкретное. Дутые объемные формы причудливыми тенями свисали в геометрической последовательности. Шлепая по мраморному полу босыми ногами, Тим медленно продвигался вперед. И тут слева мелькнула полоска света. До этого ее скрывала стройная колонна. А пройдя немного вперед, Тим как раз заметил свечение. Тим тут же бросился к предполагаемой двери. Желтый свет обещал тепло и, возможно, дружелюбную компанию. «Ну, чудища меня точно там не ждут», — оптимистично решил Тим и врезался в дверь. Створка не поддалась. Растерявшись на миг, Тим принялся шарить руками по шершавой поверхности, Ручка отыскалась быстро. Дернув на себя, Тим зажмурился. Вожделенный мягкий свет принял Тима в свои объятия. Он дарил тепло. Тим понимал, такое впечатление создавалось из-за того, что в комнате попросту было тепло. Но наслаждение превращало обычные мелочи в чудо. Сообразив, что все еще жмурится, Тим открыл глаза а в следующий миг уже округлял их от удивления. Просторная гостиная ласково обняла Тима теплом. После скитаний под дождем, да еще и без верхней одежды, кожу Тима покалывала. Желтый свет мягко растекался между глубоких кресел, очерчивал огромный диван с коричневой обивкой. Маленький столик посреди комнаты Соблазнительно выставлял на показ кружки с дымящейся жидкостью. А вот люди в комнате выглядели отнюдь не столь радушными. Разговор их оборвался на полуслове, стоило Тиму войти. В комнате находились только подростки. Крупный парень развалился в кресле. Широкая улыбка замерла на его лице. А пунцовый румянец и вздернутые удивленно брови сделали его похожим на клоуна. В противоположном кресле свернулся калачиком тощий парнишка. Если бы света было чуть меньше, его можно было бы и не заметить среди декоративных подушек. На диване, выгнув спину, восседала черноволосая девушка, а самка делала ее похожей на пианистку. Или балерину, но глаза так хищно сверкали в сторону Тима, что она мгновенно переставала казаться хрупкой. На плече у девушки сидел ворон, настоящий, живой. Птица, наклонив голову на бок, глядела черными бусинами глаз на Тима. Ее смолиные перья были того же оттенка, что и волосы девушки, и даже взгляд. Такой же не мигающий. В стене справа располагался большой камин. Именно из него по комнате расползалось жаркое тепло. Обложенный натуральным камнем, камин не соответствовал наружной архитектуре здания. Как, впрочем, и вся комната. Она довольно выставляла на показ современный ремонт. Светлые стены, минималистично украшены картинами, с геометрическими принтами. Новенькие окна, одетые в золотистые шторы, практически полуприкрывали уличный мрак. К крохотному балкончику второго этажа перилами служили прозрачные стеклянные панели. Перил и вовсе не было бы видно, если бы не поддерживающие их золоченные столбики да оранжевые блики от каминного пламени. Но самое необычное творилось у каминной решетки. Там, на полуприседках, сидел парень. Обычный, на первый взгляд. Похоже, ровесник Тима. Таких полно в любой школе. Разве что одет не в джинсы и пайту, а в брюки и белую рубашку. Модник. Но не это привлекло внимание Тима. Парень вытянул обе руки к топке, и растопырил пальцы, а прямо с них не звергалось пламя. Стоило Тиму повернуть голову, чудо пропало. Оранжевые языки исчезли. Теперь только дрова в камине питали огонь. Но Тим был уверен, что ему не привиделось. «Что?» Голос Тима сорвался на хрип. Он закашлялся. Простуда все сильнее запускала когти в Тима. Откашлившись, Тим сморгнул выступившие слезы. В гостиной произошли изменения. Комната утопала в подозрительности и враждебности. Даже пламя в камине теперь потрескивало угрожающе. Румяный толстяк поднялся из кресла. В полный рост он выглядел настоящим гигантом. Ему даже кулаки сжимать не было нужно, чтобы поджилки у Тима дрогнули. Парень в белой рубашке сжимал в руке чугунную кочергу и, словно прогуливаясь, обходил Тима по дуге, заходил ему за спину. Мелкий так и не выбрался из кресла, но проснулся и глядел из своей норы, диким волчонком. Того и глядя набросится и перегрызет горло. «Кто ты такой?» Голос у черноволосой красавицы был бесцветный, невыразительный, словно не было ей никакого дела до пришельца. «Тим!» Автоматически прохрипел свое имя парень. Ворон на плечи девушки склонил головку на другой бок, моргнул и вдруг распахнул черные крылья. «Карр!» Ворон хлопал крыльями так сильно, что с них полетели перья. Черными хлопьями они спланировали на пол. Хозяйка птицы при этом не шелохнулась, даже не дрогнула. А ведь птица когтями упиралась ей в плечо. Только тогда Тим обратил внимание, что тело девушки защищали черные наплечники. Они не особенно выделялись на фоне черной блузы, поэтому даже казались своеобразным украшением или деталью гардероба. Ворон встрепенул со всем телом и, наконец, затих, только продолжил сверлить взглядом глянцевых бусин. «Что ты здесь делаешь, Тим?» Заискивающе, почти шепотом, спросил парень с кочергой. Оказалось, он уже был за спиной, но Тим не дрогнул. После вопля ворона шепот не внушал опасений. Это наш новый ученик. Все как по команде задрали головы. На балкончике второго этажа стоял Назар Никитич. В спортивных брюках и трикотажной футболке он превратился в неформальную фигуру, зато выглядел еще более угрожающе. Ухватившись руками за прозрачные перила, Директор странной школы навалился на них всем весом. Мышцы на руках бугрились, угрожая непонятно кому конкретно, и всем сразу. Тиму показалось, что вот сейчас хрупкий квадрат лопнет, со звоном посыплется вниз, а Назар полетит следом. Но ничего не произошло. За спиной у Тима хохотнули. Этот не может быть нашим учеником, говорил парень равнодушно, но Тим затылком чувствовал напряжение, как тогда в кабинете в первую встречу с Назаром. Только сейчас гораздо слабее. Боюсь, ты ошибаешься. Тимофей Быков зачислен в нашу школу сегодняшним числом. Назар мельком глянул на запястье. Точнее, уже вчерашним». «Но...» — квакнул парень с кочергой. «Внесён в списки, включён в проект», продолжил Назар. «Финансирование согласовано, комната закреплена». Говоря о финансировании, Назар посмотрел прямо в глаза Тиму. Казалось, весь смысл этих слов поняли только они двое. А сейчас, Тим, тебе следует хорошенько выспаться. Юра, проводи его в комнату, ту, что рядом с твоей. Румяный здоровяк изменился в лице, но спорить с директором не решился. Завтра жду всех на занятиях. Спокойной ночи. Назар окинул взглядом учеников. Юра опустил глаза. Похоже на волчонка паренек прикрылся подушкой. Модник с кочергой оскалился в натянутой улыбке. Только девушка с вороном невозмутимо пялилась в пустоту. Дверь без единого скрипа выпустила директора и так тихо закрылась доводчиком. — Почему сразу рядом со мной? — возмутился здоровяк Юра. — Не зло, а обреченно. Не собираюсь я возиться с этим... слабаком. Сложив руки на груди, Юра с высоты собственного роста плюхнулся в кресло. Оно немного отъехало назад, но выдержало. Тим растерянно озирался. Хотелось сесть. А еще лучше прилечь. Даже голод отступил перед невероятной усталостью. Но никто не собирался ему помогать. Модник как бы случайно уронил кончик кочергин на пол. Металл звонко звякнул о плитку. Парень медленно стер улыбку с лица и побрел к камину. Кочергу он волоком тащил по полу. Противный визгливый скрежет ввинчивался в мозг. Но, видно, его друзья привыкли к подобному. «Иди-ка ты отсюда!» — лениво протянул модник. Он вновь присел у камина и тянул к огню запястья. Озорные искорки несколько раз попытались допрыгнуть до белого шелка рубашки, чтобы оставить прожженный след. Но у них так и не получилось. Не вязывайся в это! Не надо! Сразу же видно, ты не потянешь. Давай, беги, пока можешь. На Тима разом навалилась усталость всего прошедшего дня. До этого момента он держался. Кое-как погасил буйство молний, прошел через город, сдерживал разгорающуюся простуду, но вот сейчас силы разом иссякли. Тим с вожделением поглядел на плюшевый диван. Там рядом с хозяйкой ворона оставалось еще много места. Даже если она не подвинется, мне хватит. Вяло размышлял Тим. Прилягу в уголочке. Заметив направление взгляда Тима, ворон каркнул, но как-то для галочки, тихонько, и тут же засунул голову под крыло. Тим сделал шаг и едва не упал. Оказалось, с него натекла приличная лужа. Дождевая вода, смешавшись с кровью, прилично испачкала пол. А ведь Тим уже и забыл о порезах на руке. «Я отведу его». Сперва Тим не отреагировал. Он размышлял, как бы подобраться к дивану и не поскользнуться. Но когда остальные принялись возмущаться, то и он поднял голову. Гостиная была просторная и не так хорошо освещена, как казалось на первый взгляд. Тим заметил вовсе не всех учеников в комнате. От дальней стены по направлению к нему шагнула девушка. Низенькую и хрупкую ее легко можно было принять за ребенка. Светлые волосы и круглое личико. В сознании Тима всколыхнулось узнавание. Будь у него чуть больше сил, он уже кричал бы от удивления. Но сейчас сумел лишь немного вздернуть бровь. Девчонка быстро подошла к Тиму и взвалила висевшую плетью раненую руку себе на плечо. Она тихо ахнула, когда Тим сделал шаг и едва не рухнул на нее. Ноша явно была слишком тяжела для девчонки. Тогда Тим стиснул зубы и призвал все крупицы сил, возвал к проклятым голубым молниям, что преследовали его. Бодрее Тим себя не ощутил, но хоть идти самостоятельно смог. «Зачем тебе это, Лиза?» В первый раз на лице брюнетки что-то отразилось. Не удивление, а только его тень. Лиза не ответила. Она методично тащила Тима к выходу. Не к тому, через который он вошел, а к дверце под балкончиком, такая же белоснежная, как и стены. Дверь была совершенно незаметна постороннему. «Просто Лизонька любит подбирать мусор, тащит в дом всякие отбросы. Может, думает, что на его фоне перестанет выглядеть такой беспросветной неудачницей?» Парень в шелковой рубашке оставил свою кочергу. Теперь он упер руки в бока и наблюдал за стараниями Лизы. Девушка с шумом втянула воздух, но промолчала. Все силы у нее уходили на то, чтобы поддерживать Тима. А вот Тим разозлился. Жаль только, энергии это не прибавило. «Я с тобой еще разберусь», — пообещал Тим мысленно, но тут же едва не потерял равновесие. Лиза распахнула дверь и утащила Тима в полумрак коридора. «Лучше бы котенка с помойки притащила!» «Он хоть ест меньше!» Фраза захлебнулась на последнем звуке. Дверь отлично изолировала всякие звуки. Полумрак коридора приятно скользнул прохладой по распаленной коже. Только теперь Тим заметил, что успел согреться. Холод не только отпустил тело Тима, но и на его месте возник неожиданный жар. Тима бил озноб, но теперь от высокой температуры. Когда глаза привыкли к новому уровню освещения, Тим увидел лестницу с массивными белесами столбиками балясин, битой дугой убегавшую вверх по каменному гулкому колодцу. Кое-как подойдя к перилам, Тим оперся о широкий поручень. «Нам на самый верх. Сможешь подняться?» Лиза пристально рассматривала Тима. Ему даже показалось, что глаза ее поблескивали в темноте. Но не голубыми молниями, как у него самого недавно. Нет, глаза девушки сделались водянисто-прозрачными, но такими чистыми. И через них будто вытекал лунный свет. Тим закрыл веки и опустил голову. В висках ломило. «Мне нужно к врачу», — выдавил он. Лиза замялась. «Со мной творятся странные вещи. И еще я переохладился. Температура точно подскочила». «Назар сказал отвезти тебя в комнату», — вяло произнесла Лиза. Тим с усилием поднял голову. Глаза Лизы ожидаемо больше не светились. Ты же видишь, что мне нехорошо. Пойдем наверх, тебе нужно лечь. Тим с ужасом смотрел на девушку. У вас в штате нет врача? Если ученики здесь живут постоянно, то должен же быть. Здесь отличные специалисты. Так отведи меня к кому-то из них. Лиза вздохнула. Не сейчас, Назар сказал. Тим вспылил. «Вы что же здесь делаете Все, что говорит Назар?» Лиза внимательно посмотрела на Тима. «По большей части, да». Еще какое-то время Тим зло смотрел на девушку. Такая маленькая и слабая. Но только она не побоялась отщепиться от компании учеников со стажем. Только она решалась помочь ему. Требовать от Лизы нарушать приказы директора Кричать на нее было уже свинством. «Прости». Тим сипло выдохнул. Веки жгло изнутри. В глаза словно сыпнули крупной дорожной пыли. «Показывай дорогу». Тим постарался изо всех сил. И хоть и медленно, но сам добрался до верхнего этажа. Здание наверняка старинное. Ремонт тут сделали но сильно ничего не меняли, да и не утруждались особенно. Коридоры выкрашены белой краской, светильники заменили на современные, но их было очень мало. Желтые пятна света островками высвечивали пространство между серым полумраком, а вот двери в основном оставили прежние. «Это был санаторий», — пояснила Лиза, — «поэтому и планировка такая». По одну сторону коридора шла вереница окон, по другую — дверей. «Мы все живем в том крыле», — Лиза махнула себе за спину. «Здесь только Юрка. Он и будет твоим соседом. Не беспокойся, комнаты у всех разные. Учеников не так много, можно позволить». Стук каблучков Лизы отлетал от стен, смешиваясь с шарканьем босых ног Тима. «Пришли!» Лиза остановилась у светлые двери, такой же, как все прочие. Тим толкнул, не заперто. Комната была просторная, даже огромная для него одного. У стены сиротливо стояла кровать, современная, хотя Тим ожидал увидеть ржавеющую сетку. К окну жался письменный стол словно не желал иметь ничего общего с прочей мебелью. А еще лучше выпрыгнуть в сад и удрать от этого безумия. Шкаф для одежды да тумбочка лишь подчеркивали пустоту комнаты, а не заполняли ее. «Здесь бы и шестеры уместились», — пробормотал Тим. «Возможно, раньше так и было. Или просто мебели побольше завозили». Лиза пожала плечами. Тим побрел к кровати. Странности вчерашнего дня вымотали его окончательно. Сил не осталось даже на то, чтобы раздеться. «Что все-таки с тобой приключилось?» спросила Лиза. Девушка опиралась о дверную створку и готова была уйти в любой момент. Тим глянул через плечо и бросил. «Кажется, я сжег школу». Спал Тим плохо. В кошмарах снова и снова прокручивалась сцена, как он разносит школу голубыми молниями. Затем являлся Пашка, весь в испарине с пунцовым румянцем на щеках. Брат выглядел больным, но отказывался ложиться в больницу. Бабушка вздыхала, упрашивала его а затем и вовсе начинала плакать. Я помогу вам, обязательно помогу, кричал Тим, но его не слышали, или ему не верили. Затем появлялась та самая комиссия, о которой говорила бабушка: худые, высокие тетеньки и дяденьки в одинаковых серых плащах. Они хватали Пашку за руки, тащили за собой. Пашка вырывался но у него никак не получалось высвободиться. «Оставьте его!» Тим бежал к брату, хотел вырвать его из чужих рук, но сколько бы он ни перебирал ногами, оставался на месте. «Нет! Оставьте его! Ему нельзя в приют!» Тим проснулся от собственного крика и тут же сел. Он находился в постели. Мокрая одежда липла к телу, Одеяло спеленало по рукам и ногам, связала смирительной рубашкой. Тима тут же захлестнул ужас. Помещение пряталось за серым полумраком. А их с Пашкой комнату всегда освещал зеленый неоновый свет с улицы. Тим принялся биться, пытался вырвать руки. И когда у него это наконец получилось, вдруг вспомнил. «Школа!» Оглядевшись, Тим увидел знакомую пустынную комнату. Сделав несколько глубоких вдохов, Тим, наконец, успокоился. «Темно. Значит, я спал совсем недолго». Выбравшись из кровати, Тим обошел комнату. В шкафу пусто. На стуле висела одежда. Брюки из плотной холщовой ткани, простая футболка без рисунков тут же стояли грубые ботинки. Тиму вспомнилась военная выправка Назара. «Это что? Школьная форма здесь такая?» Но в собственной одежде ходить дальше было невозможно. Тим это понимал. Штаны разорваны в нескольких местах. Пятна крови бурыми разводами расползлись по ткани. «Рука!» Тим вспомнил о порезах. Как истекал кровью. Он обнял пальцами предплечье второй руки. Ничего, не могло же мне это померещиться. Пусть в школе было темно, но я точно помню лужу с кровью в холле. Уже здесь. А света там было достаточно. Тим метнулся к окну, отодвинул в сторону тонкую занавеску. Светлее стало, но не намного. Поднеся руку почти к самому носу, Тим ахнул. Несколько белесых полосочек, тонких и гладких, паутинкой расписали руку. Лизнув кончик пальца, Тим потёр шрамы, но те никуда не делись. Настоящие? Но разве могут порезы заживать так быстро? И тут Тим сообразил что вообще-то он был болен. Шар, лихорадка, все признаки простуды или гриппа. Он просто валился с ног еще несколько часов назад. А сейчас... Тим прислушался к своему организму. Тот отозвался радостным возбуждением. «Готов к подвигам, хозяин? Пойдем еще что-нибудь сожжем!» А ведь Назар так и сказал что мне просто нужно выспаться. Подозрения и странности множились. Даже на первый взгляд школа выглядела невероятно странно. Ученики называли директора по имени, но при этом беспрекословно повиновались каждому его слову. Хотя уважение Тим не заметил. Скорее, страх Тим вспомнил морозное ощущение ужаса от первой встречи с Назаром. «Нужно узнать, что здесь творится». Быстро переодевшись, Тим выскользнул в коридор. Он, крадучись, шел мимо окон. Все они выходили в сад. Заброшенный много лет назад, тот больше походил на настоящий лес. «Густой и темный», — решил Тим, — как в страшной сказке. В такой ни в коем случае заходить нельзя. Вот только я уже здесь. А находилось это все посреди полиса. Дождь закончился. Небо избавилось от хмурых облаков и приукрасилось сотнями звездных огоньков. Благодаря этому, даже при выключенном свете, в коридоре получалось отлично ориентироваться. Тим застыл у комнаты Юрки. Тишина дошел до лестницы, заглянул в противоположную часть жилого крыла. Там было так же темно и тихо. Похоже, за учениками здесь никто не следит. В полночь они сидели у камина. Может, и сейчас не все еще уснули. Спустившись на один этаж, Тим завертел головой. Коридоры разбегались в противоположные стороны, пожав плечами, Тим наугад выбрал направление. Освещение здесь также было выключено, но звезды заглядывали через окна, подмигивая Тиму и освещая дорогу. Бледную полоску света на полу Тим заметил в последний момент. Спасло его лишь то, что он продолжал красться. Грубые на вид ботинки могли похвастаться невероятно мягкой подошвой. Что делало шаги? практически беззвучными ближайшая дверь была современной толстая створка совсем не походила на те что вели в жилые комнаты она скорее предназначалась для того чтобы сохранить что-то внутри сберечь от посторонних глаз и загребущих рук приоткрытая дверь выпускала наружу бледное свечение оно подрагивало меняло очертания теней Казалось, в комнате горела свеча. Тим прислушался. В тишине что-то хрустально звякнуло. Раздался шорох. Скрежет отодвигающегося стула. Любопытство смешалось со страхом, но адреналин толкнул Тима в спину. Выглянув из-за косяка, он затаил дыхание. Это был кабинет директора. Назар сидел в массивном кожаном кресле на колесиках. К счастью, боком к выходу. Он откинулся на спинку и размеренно покачивался взад вперед. На столе перед Назаром стояли какие-то мелкие предметы. В отдалении на подоконнике в пустой консервной банке горела свеча. Простая, парафиновая, белая. По барабане в пальцами по столешнице директор схватил со стола пузырек. Жидкость в нем немного светилась. И имела зеленоватый оттенок. В другую руку взял шприц. Тим замер в ужасе. Он понимал, что зрелище не предназначалось для глаз ученика. Ну и уходить было опасно. Назар мог услышать. Набрав в шприц зеленоватую субстанцию, директор сделал себе укол. Он удовлетворенно выдохнул и вновь откинулся на спинку. Его губы растянулись в улыбке. И тут простуда Тима решила напомнить о себе. В носу у него зачесалось. Да и начинать дышать было нужно. Бесконечно задерживать дыхание Тим не умел. Он максимально медленно втянул воздух и тут же прижал ладонь к носу. Легче не стало. Организм требовал сделать нормальный глубокий вдох полной грудью. Да и в носу дело все сильнее. Тогда Тим прижал палец к основанию носа. Хитрость из детства. На мгновение стало легче. Но в следующую секунду он выдал громогласное «Чих!».